«Если вы откажетесь от своего гнусного молчания и сознаетесь во всем, то вас только повесит, и вы получите право на Мельдофеох, то есть на известную сумму денег». «Дамнум конфитенс», — подтвердил законовед. «Признающийся в своей вине да получит Мельдофеох. Глава 20. «Каковая сумма, — подчеркнул шериф, — будет выплачена вам...» доэткинсами, сускинсами и галихальпенцами, которые в силу статута, изданного в третий год царствования Генриха V, отменившего эти деньги, могут иметь хождение только в данном случае. Кроме того, вы будете иметь право на любовное свидание перед смертью, после чего вас удавят на виселицы. Таковы выгоды признания. Угодно вам отвечать суду, Шариф умолк в ожидании ответа. Пытаемый даже не пошевельнулся. Шериф продолжал. «Человек, молчание — это прибежище, в котором больше риска, чем надежда на спасение. Запирательство пагубно и преступно. Кто молчит на суде, тот изменник короне. Не упорствуйте в своем дерзостном неповиновении. Подумайте о ее величестве». «Не противьтесь нашей всемилостивейшей государыне, отвечайте ей в моем лице, будьте верным подданным!» Пытаемый захрипел. Шериф продолжал. «Итак, по истечении первых трех суток испытания наступили четвертые. Человек — это решительный день. Очная ставка законом предусмотрена на четвертый день. На четвертый день назначь очную ставку» пробормотал законовед. «Мудрость законодателя, продолжал шериф, избрала этот последний час для получения того, что наши предки называли решением смертного хлада, поскольку в такое мгновение принимается на веру бездоказательное утверждение или отрицание». Законовед снова пояснил. «Юдитсиум, профродмортел, квот хоменес, креденси, синт пер сум, et пер сумна». «Хартия короля Адельстана», том 1, страница 173. Шериф выждал минуту, затем наклонил к пытаемому свое суровое лицо. «Человек, простертый на земле!» Он сделал паузу. «Человек, слышите ли вы меня?» — крикнул он. Пытаемый не шевельнулся. «Во имя закона», — приказал шериф, — «откройте глаза!» Веки допрашиваемого по-прежнему оставались закрытыми. Шериф повернулся к врачу, стоявшему налево от него.